Тем временем русалка осторожно продвигалась по реке. Для того, чтобы лоцман мог просматривать реку и издали замечать препятствия, штурвальное колесо было вынесено на мостик, оно соединялось с барабанами и сообщалось с кормой при помощи системы передач. На носу постоянно стояли лотовые матросы, вооруженные шестами с делениями и ритмичными криками возвещали глубину воды. Красные и белые бакины, сваи, ветви деревьев, растущих прямо из воды, намечали путь пароходу, и надо было иметь поистине великий опыт навигации, чтобы проводить судно по этим капризным извилинам. В некоторых местах песчаные отмели выходили почти на поверхность воды, и русалка не раз терлась дном о песок, но колеса крутились быстрее, и это снимало ее смели. Она вновь погружалась в поток реки, и дело не доходило до унизительной надобности обращаться к спасателям, которые, стоя на плавучей доске и опираясь на длинные шесты, специально поджидают суда на мелях, чтобы помочь в случае, если те попадут в беду. Опасность состояла еще и в том, что легко можно было наткнуться на большой подводный камень, один из тех, что на большом расстоянии друг от друга выступают из тинистого дна Волги, и которые вытаскивают и складывают вдоль берега, когда какой-нибудь несчастный случай обнаружит их присутствие. Бывает и так, что суда получают течь, на таких камнях и грузы тонут. В этой части реки размытые паводками берега не отличаются особой живописностью. Они представляют собой волнистые линии без резких повышений и тянутся довольно монотонно, время от времени сосновый лес Темной зеленью прерывают эти длинные желтые ленты или деревни из бревенчатых домов, нарушает горизонтальную линию берега, углами крыш со стропилами крест-накрест. Рядом с деревней всегда есть церковь с выбеленными звездкой стенами и зеленым куполом. Движение по Волге очень оживленное, и я долгими часами простаивал, облокотившись на парапет, наблюдая за этим интересным зрелищем. Суда плыли по реке вниз, развернув огромные паруса, прикрепленные к высоким мачтам и устроенные так, чтобы не упустить ни малейшего дуновения ветра. Другие шли вверх по течению, и их по берегу тащили лошади. Ни силы, ни ростом здешние лошади не походят на наших могучих тяжеловозах, поэтому количество здесь заменяет силу. Упряжки обычно состоят из девяти лошадей, а перекладные, в ожидании своей очереди где-нибудь на песчаном берегу, образовывают стойбище, где Сверчков, русский Арас Верне, нашел бы превосходные сюжеты для картин. Меньший по тонажу барки продвигались вверх по реке при помощи шестов, изнуряющий, надо сказать, труд, бесконечно плыть вдоль берега, налегая всей груди на тяжелый шест. Несчастные эти работники живут недолго, не рассказывали, что они редко доживают до сорока лет. Некоторые суда очень велики, но с малой осадкой. Зеленая полоса по борту оживляет красивый серо-серебристый оттенок сосны, из которой они построены. На носу таких барок часто изображали глаза, смотрящие огромными зрачками вдаль или грубо намалеванного российского двуглавого орла, изгибающего свои шеи, и раскрывающего черные крылья. Кружевом украшает корму резьба, вырубленная топором по дереву с такой ловкостью, какой не превзойти даже резцом. В основном все эти барки нагружены зерном и перевозят несметные богатства. Пароходы компании «Самолет» или другой соперничающей с ней компанией пароходства попадались нам навстречу и всякий раз со щепетильной вежливостью, свойственной морякам, на том и на другом борту взвивался приветственный флаг. Были еще лодки, выдолбленные, как пироги, из цельного ствола. Они подплывали к нам на близкое расстояние, не опасаясь лопастей движущихся колес, кидали на борт письма из местечек, где русалка не останавливалась, и подхватывали на лету послания, которые им веряли. На «Русалке» было постоянное движение пассажиров. У каждого причала сходили на пристань или поднимались с пристани люди. Остановки иногда были долгими, грузили дрова для топки, так как каменного угля здесь или мало, или он дорого стоит. Темные старики-крестьяне, глядя на длинные штабеля дров вдоль берегов, поговаривают, что если и дальше железные дороги и пароходства будут расширяться, На Святой Руси люди скоро начнут помирать от холода. Пристани, все совершенно одинаковые, представляют собой плавучий док, на котором возвышаются два помещения. В одном — контора, в другом — магазин или зал ожидания. Между ними идет широкий коридор, предназначенный для прохода пассажиров и провоза багажа. Из-за того, что уровень воды меняется, дощатый мост соединяет пристань с берегом, под довольно большим уклоном. По обеим сторонам этого моста ютятся ловчонки мелких торговцев, привлеченных прибывающими пароходами, и все это выглядит довольно живописно. Девочки продают вам из корзин пять-шесть ярко-зеленого цвета яблок или печатные пряники. Как у нас на масле, на них изображены смешные простые фигурки, и среди них фантастические львы, которые, будь они отлиты из бронзы и покрыты патиной времени, могли бы сойти за образцы древнего ниневийского искусства. Женщины, стоя с ведром и стаканом, продают квас, род напитка, сделанного из оржи и ароматических трав, очень приятного на вкус, когда к нему привыкнешь. Так как цена на квас минимальная, респектабельные люди к нему относятся с пренебрежением, и пьет его только простой люд. Одежда женщин настолько своеобразна, что не стоит упомянуть. В эпоху империи у наших женщин модно было носить пояс под грудью. И теперь, привыкнув к длинным талиям, рассматривая портреты того времени, мы удивляемся этой моде, несмотря на то, что ее спасает остроумие Жерара и изящество придома. Русские крестьянки – Перехватывают платье над грудью таким образом, что кажется, будто их запрятали в мешок по самой подмышке. Легко себе представить малоизящный эффект такого перехвата, способного испортить самую хорошую фигуру. В остальном костюм состоит из кофты с широкими рукавами и платка корабликом, завязанного под подбородком. Были еще лавки, торговавшие очень белым, пшеничным, и очень темным ржаным хлебом. Но самым бойким товаром были огурцы. Это один из видов огурцов, которые здесь летом едят свежими, а зимой солеными, и без которых русские, кажется, не могут обходиться. Их подают к каждой еде. Они обязательно сопровождают все блюда. Их режут ломтиками, как в других местах разрезают на четверть апельсины. Это лакомство мне показалось безвкусным. Правда и то, что русские, по непонятным мне соображениям гигиены, совсем не кладут свои блюда приправ. Им нравится пресная пища. Стоит ли подробно рассказывать о пути следования парохода компании «Самолет» и писать французскими буквами, часто довольно сложные для меня названия местечек, где мы останавливались? Внешний вид их был почти одинаков. Лестница из досок, бревен и брусьев спускается к реке. На берегу возвышение, гостиный двор, правительственные здания, дома самых богатых жителей, с белыми оконницами на оливковом или красном фоне переплета, церковь с четырьмя маковками вокруг главного купола, они покрашены в зеленый цвет, или обиты кованными листами меди или олова, монастырь со стенами длинной ограды, расписанные фресками в византийском стиле, как на Афоне, а дальше бревенчатые рубленные избы. Чтобы оживить картину, добавьте к этому дрожки, ожидающие пассажиров у пристани, и группы зевак, интерес которых к проходящим отбывающим пароходам никогда не иссякнет. Однако в Кимрах меня удивил праздничный вид городка. На берег высыпало все или почти все население. Разнесся слух что великий князь-наследник, Готье имеет в виду великого князя Николая Александровича, сына Александра II, направляется в Нижний Новгород на русалке. Этого вовсе не было. Великий князь проплыл позже и на другом пароходе, а я воспользовался случаем, чтобы без зазрения совести разглядывать разного типа людей, собравшихся, чтобы приветствовать цесаревича. Несколько изящных туалетов, подражавших французской моде, правда, с вынужденным опозданием, ведь все же от Парижа до Кимр далеко, выделялись на национальном фоне ситцевых сарафанов с устарелым рисунком. Три девушки в маленьких отдалузских шапочках, в зуавских куртках и вздутых креналинах кринолинах были поистине прелестны, несмотря на то, что и в них сквозило Легкое подражание западной непринужденности. Примечание. Зуавы ⁇ солдаты французского пехотного корпуса, созданного в Алжире в 1831 году. Слово происходит от названия североафриканского племени, в котором набирались первые Зуавы. Конец примечания. Они пересмеивались друг с другом и, казалось, с презрением относились к роскошным сапожкам, которые носили другие жители, мужчины и женщины. Кимры известны своими сапогами как Ронда, город-крепость в Испании в районе Малаги, Гетрами. Наверное, не раз в Кимрах бастен купил прекрасную пару сапог, о которой говорится в народной песне. Из-за небольшой глубины реки и необходимости ясно видеть бакины Здесь не рискуют плавать ночью, поэтому как только последние порывы довольно свежего вечернего ветра затихли на горизонте, русалка, выпустив пар, остановилась и бросила якорь. Всем пассажирам был подан вечерний чай, и из самоваров, нагретых до предела, беспрерывно лился кипяток в крепкую заварку. Для меня было очень любопытно то, как люди из самых низов по внешнему виду походивший на наших нищих, с наслаждением пили этот тонкий ароматный напиток, который у нас еще считается деликатесом и который белоснежные руки разливают в светских гостиных. Манера пить чай такова. Сначала его охлаждают блюдца и пьют маленькими глотками, прикусив в зубах маленький кусочек сахара, в достаточной мере подслащающего напиток по русскому вкусу, схожему В этом с китайским. Когда я проснулся на узком диване каюты, русалка уже плыла дальше. День вставал. Проход шел вдоль высокого берега, за которым деревянные избы выглядели зубчатой стеной и отражали зеркале спокойной воды реки. Я бы сказал, что окружающая картина походила на выставлявшийся в последнем салоне пейзаж Дубини, переведенный на русский язык. Мы остановились в Покровском. Это монастырь XVI века, как крепость, снабженная стенными бойницами. Большая часть пассажиров сошла на берег, чтобы помолиться в церкви и получить благословение в дорогу. В полумраке таинственной часовни, украшенной росписями и сверкающей золотом, восточного вида поп или священник вместе с церковным служкой, пропел прекрасную мелодию православного ритуала, действию которой поддаешься, даже не разделяя вдохновившие ее веры. У священника был великолепный бас, глубокий, меднотрубный, трубный нежный, и он прекрасно им владел. Углич, где мы оказались к концу дня, довольно значительный город, в нем не менее 30 тысяч жителей, и колокольник у и маковки его 36 церквей создают ему замечательный профиль. Широкая в этом месте река походила на Босфор, и не нужно было большого усилия воображения, чтобы превратить Углич в турецкий город, а его луковичные шпили — в минареты. На берегу мне показали в древнерусском стиле домик, где Дмитрий в возрасте семи лет был убит Борисом Годуновым. На песчаных берегах, у слияния Малоги и Волги, Бесчисленные стаи ворон, перед тем, как угомониться на ночлег, предавались обычному своему странному веселью. Начали появляться чайки, спутницы больших водных потоков. Еще выше я видел орланов, вылавливавших себе на ужин стерлядей, за которых западные гурманы заплатили бы золотом. На заходе солнца, когда мы прибыли в Рыбинск, огненные тона неба, сменил серебристо-голубой идеальный лунный свет. Целая флотилия больших судов почти преграждала путь по реке. Среди леса их черных мачт и канатов мерцало несколько огней, а за ними ртутной ракетой взвивалась к ночной лазури церковная колокольня. Рыбинск — важный город. Это торговый центр со множеством увеселительных мест. Волга — благодаря вливавшимся в нее водам в Малоги, становится здесь шире и глубже и допускает движение больших пароходов, поэтому и население увеличивается, а в некоторые сезоны город привлекает значительное число приезжих. Барышни приводят людей в прекрасное благодушное настроение, и здесь им только и хочется повеселиться. Одно из любимейших развлечений — слушать цыганок, и цыганские хоры. Вы не представляете себе, с какой страстью русские слушают цыган. С подобным самозабвением может сравниться только пыл самого виртуоза. Дилетантский энтузиазм зрителей в итальянской опере лишь слабо напоминает его. Здесь же ничего условного, ничего навязчивого, ничего искусственного, словно интимное дикое чувство первобытного человека — встрепенулась под действием этих странных звуков. Меня не удивляет такая страсть. Я разделяю ее. И когда на пароходе мне сказали, что в Рыбинске есть знаменитая группа цыган, я тотчас принял приглашение пойти их послушать. Предложение это сделал мне милейший, умный и сердечный господин, пассажир русалки, с которым я охотно вплыл бы на край света. Граф Икс первым сошел на берег, Чтобы сделать необходимое распоряжение, предварительно дав мне название постоялого двора, где должен был состояться концерт, я медленно пошел по набережной, пораженной зрелищем восхитительной ночи. Под небом, усеянным бледнейшими в лунном свете звездами, река ширью своей напоминала рукав моря и перерезалась темной линией пароходов. Сияющий след луны на воде, темное отражение мачт, как длинные серебряные и черно-бархатные ленты от течения реки кружевом плавно колыхались по краям. Вдоль погруженных в тень домов на берегу, по верхушкам зеленых крыш, шла линия голубоватых отблесков, кое-где виднелись красные огоньки, в некоторых домах еще не спали. Посредине широкой площади, подобной серебряной глыбе, сияла фантастическим свечением главная церковь города — Казалось, ее светили бенгальскими огнями. Купол, окруженный диадемой колонн, блистал, словно тиара, усеянная бриллиантами. Металлические отсветы, фосфорицируя, играли на олове или меди маковок, а колокольня, напоминавшая дрезденский шпиль, казалось, нанизывала на свою золотую иглу две-три звезды. Это было магическое видение, нечто сверхъестественное — как в апофеозе Феерий, когда в лазоревых далях приоткрывается дворец Сильфиды, или храм счастливых брачующихся. Сильфы, или Сильфиды, в средневековых поверьях у алхимиков – духи воздуха, мифические легкие воздушные существа мужского и женского рода, олицетворявшие стихии воздуха. Освещенная подобным образом церковь, Казалось, слепленный из упавшего на землю куска луны. В лунном луче она заливалась белоснежным, серебристым сиянием. Едва я поднялся на набережную, сложенную из больших камней, которые Волга выкорчевывает и разбрасывает во время паводков, мой слух поразил мрачный крик «Караул», перекрывший отдаленное мурлыкание музыки чайных. Это был хриплый вопль человека, которому, вероятно, вонзили нож в горло. Я бросился на крик. Исчезли две-три убегающие тени. Распахнутая дверь закрылась, свет в доме погас, и все вновь погрузилось во тьму. За отчаянным призывом на помощь последовал молчание смерти. Несколько раз я прошелся перед дверью, но жилище совсем почернело, стало немым и глухим. Точно таверна Сальто-Базила в пятом акте пьесы «Король забавляется». Примечание. Это драма Виктора Гюго, по которой была написана опера Верди Ригалетта. Конец примечания. Как мог я один, безоружный иностранец, не говорящий на языке страны, проникнуть в этот приют преступления, да еще в стране, где в случае несчастья или убийства никто не придет к вам на помощь из боязни полиции и необходимости давать свидетельские показания?» Впрочем, все было кончено. Кем бы ни было человеческое существо, так жалобно взывавшее о помощи, оно уже не нуждалось в ней».